Приняли. Только правитель вышли, я и доложил, весело подмигнув, сказал швейцар. Пожалуйте, я сниму. Сережа, сказал славянин-гувернер, останавливаясь в дверях, ведших во внутренние комнаты, сами снимите. Но хотя Сережа и слышал слабый голос гвернера, не обратил на него внимания.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 Василий Лукич, сию минуточку отвечал Сережа, стою веселую и любящую улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича. Сережа было слишком весело. Слишком все было счастливо, чтобы он мог не поделиться со своим другом-швейцаром еще семейной радостью, про которую он узнал на гулянье в летнем саду от племянницы графини Лидии Ванны. Радость эта особенно важна, оказалась ему, по совпадению с радостью чиновника и своей радостью о том, что принесли игрушки. Сереже казалось, что нынче такой день, в который все должны быть рады,